Глава 135. веревки драконы, камень и магия. Грейс. Благодаря Ниязу и Чупакабре, которого, как я теперь знаю, зовут Пола, у нас уходит всего лишь пять минут на то, чтобы собрать все необходимые вещи. Затем мы направляемся на площадь так быстро, как только можем. Рассвет приближается. А после него армия королевы теней станет слишком сильной, чтобы ей можно было противостоять. И когда королева получит возможность проникнуть в город с помощью тени, Суил сможет также выбраться из него. Мы бросаемся на противоположную сторону площади, и Человека-волки и Хадсон начинают обвязывать драконши толстенными канатами, а Арнст, Мароли и я делаем то же самое с Артелией. «Ты уверен, что это сработает?» спрашивает Нияс, туго обвязывая канатами Драконшу и Артелию, хотя и по совершенно разным причинам. «Должно сработать», — отвечает Хадсон. «Как только Артелия разбудит Драконшу, вы все потянете канаты, чтобы удержать эту тварь на месте, чтобы я смог убить ее. Одновременно Грейс и остальные оттащат Артелию в сторону, чтобы пламя, которое уже направлено на нее, — Не коснулось её, если нам повезёт. Да, это пламя очень близко от неё. Но мы должны попытаться. В конечном итоге это вопрос времени. «И твоей способности убить эту драконшу, такую большую и сильную», — говорит ему муж Тинеати. Мы дали ему меч, и сейчас он перебрасывает его из руки в руку. «Да, я знаю, предполагается, что мы будем играть вспомогательную роль». Но, возможно, будет лучше, если я встану с другой стороны. Просто на всякий случай. Мы можем прикончить её вместе». «Я не стану говорить «нет», — Хатсон улыбается. «Я приму любую помощь, которую вы готовы мне оказать. Ведь, насколько мне известно, эта тварь очень свирепа». «Да, так и есть», — говорю я ему и себе самой. «Потому что, хотя я и знаю, что это правильное решение», «Хотя только так можно спасти жителей Адарии и кто знает, сколько людей в моем мире, все равно тяжело думать о том, чтобы убить живое существо, которое не нападает первым». Артелия уверяла меня, что это изменится, едва только Асуга проснется, поскольку эта тварь невероятно сильна, невероятно злобна, и после пробуждения ее будет терзать голод, копившийся тысячу лет» так что мне никак нельзя дать ей шанс вырваться на волю. «Мы закончили обвязывать драконшу канатами», — говорит Чупакабра, отойдя в сторону. «А мы закончили обвязывать артелию», — замечает Арнст и делает то же самое. «Понятно. Нам надо сделать это сразу, и тогда энергия этой драконши найдёт Суила в его доме и вольётся в него, и будем надеяться, что это закончится быстро». «И тогда вам больше не придётся жить, боясь, что он уничтожит Адари навсегда», добавляет хатсон «Однако не недооценивайте королеву теней, предостерегаю их я. Она постарается помочь ему всеми возможными путями». «Значит, мы должны будем сделать всё, чтобы не подпустить её к Грейс и Хадсону, дабы они смогли убить эту драконшу и положить всему этому конец раз и навсегда». Говорит неяс «Мы же можем это сделать, не так ли?» Все согласно кивают. А я опять поворачиваюсь к драконше и к Артелии с одной единственной мыслью в голове. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это сработает». Но прежде чем я успеваю попросить Артелию разморозить себя и осугу как мы договаривались, человека-волки замирают и начинают принюхиваться. Они поднимают носы, и мне становится не по себе». «В чём дело?» — спрашиваю я, страшась их ответа. Потому что Хадсон тоже склонил голову на бок и прислушивается к чему-то, напрягая свой невероятный слух. Когда он снова поворачивается ко мне, его глаза прищурены. Королева теней преодолела ворота. «А пошла она нахрен!» — говорю я ему — и в моём голосе звучит досада. «Давайте сделаем это!» «Все готовы?» — спрашивает Хадсон, беря огромный меч. Муж Тиньати делает то же самое и встаёт с другой стороны от драконши. «Настолько готовы, насколько это вообще возможно?» — мрачно отвечает Джилли. И поднимает свой меч, держа его обеими руками. Как и остальные тридцать или сорок человек, из числа тех, кто не держится за канаты. «Хорошо, сейчас я поговорю с Артелией, но помните, если что-то пойдет не так, мы не можем... «Мы не можем позволить драконша убить Суила своим огнем», — повторяют все разом. «Мы справимся», — говорит мне Тинеати. «Что бы ни произошло, мы не подпустим ее к мэру. Только этого заверения я и ждала, и, улыбнувшись им ободряющей улыбкой, я заставляю себя сконцентрироваться, затем закрываю глаза и говорю про себя. «Артелия?» «Всё готово?» — спрашивает она. Её слова отдаются в моей голове, и я немного ошарашена от того, что слышу её. Нет, здорово ошарашена, но я быстро оправляюсь и перехожу к делу. «Да, готова», — отвечаю я ей. «Я справлюсь, я тебе обещаю, и мы не допустим, чтобы что-то с тобой случилось». Я чувствую, что она улыбается. «Я не боюсь, Грейс. Горгольи всегда защищают людей, какова бы ни была цена. Для меня было честью защищать жителей Адари на протяжении последней тысячи лет. И для меня это по-прежнему честь, что бы ни произошло». «Спасибо», — шепчу я, — «за твое служение и за твое самопожертвование. Ты удивительная женщина». «Как и ты, Грейс». Я слышу, как она делает глубокий вдох, а затем говорит. «Сейчас я разморожу себя и осугу, так что приготовьтесь надрать ей задницу». И тотчас же она перестает быть сплошным камнем, как и драконша. У нас нет даже секунды на то, чтобы оттащить её от драконьего огня, и он мгновенно обращает её в пепел прямо у нас на глазах. Я кричу от ужаса, но у меня нет времени переживать случившееся, потому что Хатсон уже занёс свой меч над шеей драконши, как и муж Тинеати. Все остальные держат канаты, держат так крепко, будто от этого зависит их жизнь, и, возможно, так и есть. Но как только меч Хадсона касается шеи драконши, ее путы обвисают, а самана исчезает.